Глава 2 Хотите быть крутыми? А теперь вернемся к подростку, о котором мы говорили в главе 1 К этому неуклюжему созданию, мучительно переживающему, стремительный физический и эмоциональный рост. Вспомните себя в старшей школе. С кем вы дружили? С кем враждовали? Вот надоевший вам хулиган со своей бандой, который вечно вас задирает. Девчонки-черлидерши и их соперницы, ребята, у которых всегда все получается, всеобщие любимчики, лидеры школьного правления, наиболее вероятные кандидаты в президенты школы. И не забудьте изгоев, тех, у кого почти нет друзей, или кто дружит только с другими изгоями. Значение социального статуса наиболее ярко проявляется в детском и подростковом возрасте. Для многих кульминацией процесса формирования социальных ролей является общение со сверстниками в старшей школе, когда кажется, что крутые и популярные ребята творят все, что хотят. А нормальные или менее популярные живут в совершенно другой реальности. Именно на этом этапе развития мы оказываемся чести по собственному выбору, но в основном по воле общества, в своеобразном сосуде, емкости наподобие чашки Петри. где формируются наши отношения к людям и наши убеждения, которые затем влияют на наш социальный успех и статус. Именно эту чашку Петри изучают ученые, чтобы собрать ценные данные о социальных аспектах человека. Уверен, у вас немало приятных веселых воспоминаний о старшей школе. Конечно, бывали и жутковатые эпизоды, однако, оглядываясь назад, будучи взрослыми, нам уже легче проанализировать ситуацию и понять подспутные социальные оценки, которых мы тогда придерживались. Вспоминая свои подростковые убеждения, подумайте, насколько они обоснованы в нашей сегодняшней жизни. В этой главе мы сравним некоторые из этих убеждений с результатами исследований и научными постулатами. К концу нашего анализа мы сможем наметить для себя нюансы, Искаженные представления и обязательные требования популярности. Принято считать, что популярные в школе ребята обладают более развитыми социальными навыками и чувством юмора, чем их менее популярные одноклассники. Но разве этого достаточно, чтобы достичь высокого статуса в старшей школе? Популярность, как бы мы ее не определяли, это статус, которым люди хотят обладать, независимо от обстоятельств. Но неужели нам достаточно быть известным, пусть даже знаменитым, и больше ничего нам не нужно? Неужели это лучший показатель нашего успеха и счастья? Мотивация и популярность. Если бы у нас был выбор, скорее всего, практически все предпочли бы популярность и сопутствующую ей социальную поддержку чем альтернативный вариант. Приятно же, когда тебя любят и уважают. Чтобы достичь традиционной популярности, нужно приложить некоторые усилия. Общаться с людьми, и добиваться взаимопонимания. А эти усилия требуют энергии. У нас с вами ограниченная энергия. Следовательно, мотивация тратить эту энергию на общение играет важную роль в достижении популярности. На самом деле... не все хотят быть одинаково популярными, то есть тратить свою энергию на социализацию, так сказать. Однако, оказывается, существует сильная взаимосвязь между удовлетворением, которое приносит популярность, и степенью этой популярности. Доктор Диана Мартинес и ее команда исследователей из Колумбийского университета нашли доказательства положительной связи между высоким социальным статусом и социальной поддержкой, и плотностью дофаминовых рецепторов второй и третьей степеней, D2 и D3 соответственно, в стриатуме или полосатом теле, области мозга, отвечающей за чувство удовлетворения и мотивацию, для которых дофамин, гормон удовольствия, играет важнейшую роль. Здоровых волонтеров ранжировали по социальному статусу и социальным системам поддержки, А затем просканировали их мозг методом позитронно-эмиссионной томографии, которая позволяет увидеть рецепторы D2. Волонтеры с более плотными рецепторами D2 имели более высокий социальный статус, а значит, популярные индивиды чаще испытывают удовлетворение и вдохновение от жизни, поскольку у них больше дофамина в полосатом теле. У этих людей по сравнению с менее популярными участниками эксперимента Буквально другая структура мозга. Доктор Мартинес резюмировала выводы исследования следующим образом. Мы доказали, что низкий уровень дофаминовых рецепторов связан с низким социальным статусом, а высокий уровень дофаминовых рецепторов связан с высоким социальным статусом. Та же связь прослеживается в том, как волонтеры охарактеризовали свой круг социальной поддержки, то есть друзей, и семью, вторую половинку. Это противоречит нашему предположению, что личностные черты — основная причина популярности. А напротив, социальный статус намного больше влияет на работу мозга. В двух словах, структура мозга и количество вырабатываемого дофамина влияют на развитие определенных личностных черт, которые могут привести к популярности. Редактор журнала Биологикал-психиатри доктор Джон Кристалл прокомментировал результаты исследования. Эти данные проливают свет на наше стремление к социальному статусу как на стандартный социальный процесс. Можно предположить, что люди с более высоким уровнем рецепторов D2, то есть более мотивированные и активные в социальных ситуациях, достигнут большего успеха и получат более высокий уровень социальной поддержки. Популярные люди хотят больше общаться и бывать в социальных ситуациях, что, естественно, делает их более экстравертными и привлекательными. Действительно, здоровый объем дофамина открывает многие двери. Но как использовать эту информацию с пользой для себя? Есть ли способ безопасно увеличить плотность дофаминовых рецепторов в мозге? Вообще-то есть. Химические соединения под названием антагонисты дофамина применяются для лечения психических заболеваний, искусственным образом снижая уровень дофамина и вызывая тем самым увеличение плотности дофаминовых рецепторов, чтобы восстановить баланс в мозге. Однако резкий спад дофамина ни к чему хорошему не приведет. Этот подход имеет массу нежелательных побочных эффектов и неприемлем для большинства людей. Однако, не отчаивайтесь, есть вполне реальные методы повысить активность ваших дофаминовых рецепторов, или, лучше сказать, избежать снижения их чувствительности, которые не имеют опасных побочных эффектов. По сути, нужно реже заниматься тем, что искусственным образом увеличивает уровень дофамина. Это многочасовое сидение в интернете и перед экраном телевизора, увлечение порнографией, чрезмерное потребление кофе, легких наркотиков, алкоголя, а также сахара и переработанных продуктов питания. В целом все сводится к привычкам и образу жизни. Если вы пристрастились к чему-то нездоровому, скорее всего, эта привычка вызвана тем, что она резко повышает ваш уровень дофамина. Какое-то время вам действительно будет хорошо, но это не избавит от долгосрочных последствий. Регулярное искусственное стимулирование уровня дофамина приводит к тому, что дофаминовые рецепторы теряют чувствительность. Мотивация и чувство удовлетворения тоже притупляются по мере того, как снижается восприимчивость к дофамину. Смысл в том, чтобы придерживаться строгой дофаминовой диеты. Когда вы не общаетесь с людьми, и тогда вы получите еще больше удовольствия от общения. Примите осознанный выбор, реже заниматься тем, что дает быстрый всплеск дофамина, и это окажет долгосрочное положительное влияние на вашу мотивацию и удовлетворенность в социальных ситуациях, что, в свою очередь, поможет стать популярным. Социальная чувствительность Помимо биологической предрасположенности к тому, чтобы еще больше стремиться к популярности из-за повышенной плотности дофаминовых рецепторов, популярные люди обладают еще одним любопытным биологическим отличием от людей с более низким социальным статусом. Мозг популярных людей более чувствителен к социальной динамике в их окружении. Возможно, вы задумывались, как люди, обладающие высоким социальным статусом, добились такого уровня популярности и влияния. На первый взгляд кажется, что они просто дружелюбны и с ними приятно общаться. Это действительно так. Однако исследования, опубликованные в журнале «Труды Национальной Академии Наук», анализируют этот вопрос на более глубоком уровне, не ограничиваясь этими двумя позитивными качествами. Ученые использовали методы визуализации мозга, которые выявил общую закономерность среди участников исследования, считающихся популярными в своей социальной группе. Оказывается, дело обстоит намного сложнее, чем мы предполагали. Исследование провели Ноам Зерубавель и его команда из Колумбийского университета. Они набрали 26 студентов-волонтеров из двух студенческих организаций. и попросили каждого волонтера оценить, насколько ему нравятся члены его организации. Затем они суммировали результаты по каждому участнику и ранжировали членов студенческих организаций по их популярности и симпатии к ним. Затем провели сканирование мозга участников, показывая им фотографии их товарищей по студенческой организации, а также призраков, полученных путем наложения нескольких фотографий участников исследования. Студенты должны были нажимать на кнопку при взгляде на каждую фотографию интуитивно определять, настоящий это человек или призрак. На самом деле исследователи хотели проверить, как варьируется их мозговая активность в зависимости от популярности человека, фотографию которого им показывали. Исследователи ставили перед собой два основных вопроса. Во-первых, Они хотели проверить, изменится ли реакция мозга участников в зависимости от популярности человека на фотографии. Затем они сравнили реакцию мозга популярных людей и их менее популярных товарищей. Результаты оказались интересными на обоих фронтах. Независимо от их уровня популярности, когда участникам показывали фотографии более популярных товарищей, их мозг выдавал больше нейронной активности, в области социального познания, которое позволяет понять, как мыслят другие люди и как они воспринимают друг друга. Это значит, что чем больше нас заботит популярность человека, тем больше мы мотивированы интересоваться его мыслями и анализировать их. Что же касается более популярных участников, их нейронная реакция показала, что они даже более чувствительны к социальной структуре. Их мозг более чутко реагирует на популярность других людей. Все участники показывали разные уровни активности в зависимости от популярности человека, на фотографию которого они смотрели. Однако у популярных людей эти уровни активности были значительно выше, чем у непопулярных. Значит, они обладают более развитым самосознанием, а также чувствительностью к социальным группам. Это также означает, что популярные люди стали таковыми именно потому, что стремились к популярности на фундаментальном уровне. Кроме того, это объясняет, как популярные люди достигли своей популярности. строые, чувствуя уровень популярности других людей, они выбирали для общения только тех, кто обладал высоким социальным статусом. Результаты этого эксперимента соответствуют результатам еще одного психологического исследования, которая показала, что популярные дети лучше чувствуют кто популярен а кто нет. Послаить такие факты сложно, чем выше ваш социальный статус, тем больше когнитивных ресурсов уделяют вам люди. Это объясняет почему все хотят быть популярными, но это также настоящее проклятие для тех, кто достигает высокого социального статуса и не способен обуздать свое самолюбие, когда к ним неизбежно начинает относиться с большим уважением. На фундаментальном уровне это показывает, как формируются социальные группы и почему новичку так сложно влиться в коллектив. Одно из последствий популярности общения с другими популярными людьми. Ваш круг общения играет важную роль в том, как вашу популярность воспринимают другие люди. Как стать своим в конкретной социальной группе — другой вопрос, о котором мы еще поговорим. А пока отметим, что понимание социального статуса и факторов, которые меняют его, — ключ к популярности. Доминирование или престиж. Взаимосвязь между архитектурой мозга и привычками социализации не бросается в глаза в повседневной жизни. Хотя в этой области ведется большое количество научных исследований. Мы же не можем измерять свой уровень дофамина каждый день между делом. можно выделить две основные стратегии достижения социального статуса – доминирование и накопление престижа. Это два разных подхода к социальным завоеваниям. Тщательное их изучение, а также грамотное применение с чувством меры и времени поможет подняться по социальной иерархии. Доминирование означает, что вы сильнее, опаснее или влиятельнее среднестатистического человека. Рестиж, напротив, означает, что вы опытнее, успешнее образование. Это два традиционных пути к популярности. Большинство из нас, если не все, сталкиваются с доминированием еще в детстве. Возможно, вам казалось, что это лучший или даже единственный способ добиться уважения и восхищения сверстников. Зачастую школьные дрычуны и задиры, которые используют метод запугивания и принуждения, кажутся вожаками стаи, а ребята, которые много учатся и получают в хорошей отметке, редко удостаиваются социального вознаграждения за свои старания, по крайней мере в западной культуре. Однако отличники получают больше возможностей для дальнейшего образования и успешной карьеры. Поэтому со временем они все же получат заслуженную оценку своей социальной значимости, уважение за свои умения, успех и знания. Джозеф Хенрик и Джилл Уайт изучали доминирование и престиж как явление в контексте социологии, социолингвистики, этнографии и этнологии. Они пришли к выводу, что эти два пути к социальному статусу развивались отдельно друг от друга и по разным причинам. Эти два направления проявляются в разной степени в зависимости от ситуации, контекста и культуры в целом. Психическая и физическая предрасположенность человека определяет, какая стратегия или какое сочетание двух стратегий оптимально в каждой конкретной ситуации. Тот, кто вырос в менее прогрессивном обществе и окажется в крайне враждебном окружении, например, в тюрьме, может решить, что умение запугивать людей и угрожать им самый эффективный способ достичь высших эшелонов социальной иерархии. И, конечно же, если человек склонен оспаривать общепринятые нормы и драться за то, что считает правильным, или же обладает большой физической силой, думаю, вы догадаетесь, какой путь он выберет. Для тех, кто живет в социальной среде, лишенной иерархии доминирования, умственные способности, необходимые для накопления знаний, и развития идей, ценных для общества, повышают вероятность того, что они добьются социального статуса благодаря престижу. Как мы отметили, разделение социального пути на доминирование и престижность – вопрос практической целесообразности. Мы можем отслеживать свои социальные тенденции и оптимизировать их. Мы можем совершенствоваться в этих двух направлениях. Подумайте, какой метод выбрать, чтобы повысить свой социальный статус? Это требует честной оценки своих личностных характеристик, сильных и слабых сторон, чтобы эффективно использовать то, что у вас есть, и свести к минимуму недостатки. Обратите внимание, что к социальному успеху нет одного четкого пути, который можно было бы разбить на конкретные этапы, а также ни один из этих подходов нельзя считать правильным или неправильным. Ловушки будут на каждом направлении. Поэтому обязательно нужно найти оптимальный баланс, провести глубокий самоанализ и реализовать свой план аккуратно и вдумчиво. К примеру, вы добьетесь некоторого авторитета в глазах окружающих, если станете доминировать над ними как тот верзила драчу начальной школы, Но стоит ли ради этого жертвовать хорошим отношением к вам? Социальный статус оправдывает всю ту неприязнь, которая обрушится на вас. Доминирующая роль предполагает определенную ответственность, и ваш круг общения будет ждать от вас конкретных результатов. Люди идут за лидером, который способен убедить их, что все под контролем. Люди хорошо реагируют на тех, кто уверен в себе и знает, что делать. Но когда это доходит до крайности, и человек ведет себя высокомерно и эгоцентрично, возникают проблемы. Эмпатия играет важнейшую роль, как и впечатление, которое вы производите на окружающих. Доминирование предполагает определенные ожидания, которые придется оправдывать. С одной стороны, физические аспекты тоже играют не последнюю роль в доминировании, и крупному человеку проще добиться высокого статуса, чем тому, кто не отличается ни ростом, ни силой. Но у этого фактора есть свои нюансы. Насколько физическое доминирование зависит от роста и телосложения, а насколько здоровье и хорошей физической формы. Тучный человек ростом 6 футов, около 182 сантиметров, и весом 250 фунтов, около 113 килограмм, внушает намного меньше страха, чем человек того же роста и веса, но бодибилдер, к примеру. Внешность иногда просто внешность, и не более того. К тому же сила выражается по-разному. Физическая сила не всегда сопровождается силой воли. Теперь поговорим о престиже. Здесь тоже немало ловушек, хотя они не так очевидны. Тщеславие до добра не доводят Образованный, компетентный человек вряд ли добьется социального статуса с помощью престижа, если он постоянно напоминает людям, какой он умный и успешный. Это целое искусство, продемонстрировать свой интеллект, не производя впечатление высокомерного критикана. Кроме того, даже огромный опыт, успех и знания мало что значат в социальном отношении, если вы не обладаете навыками общения и не можете показать свои умения так, чтобы люди поняли и оценили их. Здесь главное добиться своей цели, то есть знать вершину социальной иерархии, не забывая об этике, самоанализе и потребностях окружающих. Можно срезать путь, чтобы побыстрее достичь успеха, но я вам не советую. Человек, которому нужно унижать других, чтобы казаться доминирующим, производит впечатление человека неуверенного и неадекватного. Спортивный тренер, лишенный знаний и дисциплинированности. которые необходимы, чтобы самому быть здоровым, подтянутым, вряд ли добьется доверия других людей, которые хотят быть здоровыми и подтянутыми. Доминирование и престиж – это то, к чему люди тянутся, и вам нужно укрепить свою позицию в обоих направлениях. Какой бы путь вы ни выбрали, чтобы подняться по социальной лестнице, оставайтесь самим собой и следите, какое впечатление вы производите на людей. Это значительно повысит ваши шансы на успех. Никто из нас не предрасположен к социальному успеху с рождения, как и никто из нас не был рожден профессиональным баскетболистом. Но это не значит, что мы не можем совершенствовать свои природные таланты и сделать шаг или два в том направлении, которое повысит наш статус.